30. -е. Оставим однако Дидалов словесного откровения, перейдём к его Фидиям и проксителям. Сосредоточивая своё внимание на Афинах IV и III веков, мы этим самым избавляем себя от необходимости проследить историю греческой религиозной философии через учение ионицев, элейатов, эмпедокла, софистов. Они отпали к нашему времени. Поскольку не возродились в Платоне и других, если мы сделали исключение для древнейшей теогонии, то потому только, что она осталась на поверхности, живя в поэмах Гомера и особенно Гесиода. Согласно сказанному, мы будем иметь дело с притчей Платона, Аристотеля, стои и эпикура с символическим изречением неизречённого все эти мудрецы действуют резцом своего логоса стремясь к возможному для них совершенству все они оправданы честностью своей умственной работы а к этой честности принадлежит и сознание пределов своего логоса, сознание основной неизречённости изрекаемого и вытекающая из него терпимость. И этой терпимостью они вдвойне оправданы. И ещё одно надлежит предпослать. Наша религиозная схоластика Уже давно завела якобы основное деление религий на монотеистические и политеистические и признала последние в сравнении с первыми несовершенными, что опять-таки дало ей право ставить даже ислам выше религии Периклов и Софокла. То есть девисти себя до абсурда. Сроднившийся с этим предрассудком читатель бывает обыкновенно очень удивлён, видя, что вопрос о монотеизме или политеизме даже не ставится названными мыслителями. Его упразнила с давних пор греческая религия. Сколько муз? Одна или много? Ахирит, а Ириний ещё лучше. В Олимпии была признана система 12 богов. Один алтарь был посвящён Зевсу и Посейдону, один Гере и Афине и так далее, и наконец один Дионису и Ахиритам. Так что получает нас шеман в виду многости последних. Число 12 собственно нарушено. Положительно выходит, что греки считать не умели. На самом деле, они прекрасно чувствовали, что в области божественности единство и многость сливаются. И это ставит их религиозное сознание не ниже, а выше нашей схоластики. В дискурсивном мышлении соответствующую работу проделала школа Элиатов. Она пришла к результату, что единое есть, но как нечто непредецируемое, лишённое всяких свойств, В всякой действенности а действенным оно становится лишь приломившись во многости. Для мыслящего человека этим устранён вопрос о том, была ли греческая религия монотеистической или политеистической. Она была той и другой. Также в философии Платона приведшего бога или богов в интимное соприкосновение с человечеством на почве его величавого учения об идеях. Правда, не сразу достиг он этих метафизических высот. Он очень чувствителен к красотам видимого мира, к бессмертию живущих в нем пород. Его сердце. Эрот божественная сила, сводящая в восторге мужскую и женскую особи в ведах продления породы, любовь, жажда рождения в красоте, ради достижения бессмертия, так понимает он глубокомысленное учение о любви пророчицы Диотимы. Но он чает красоту выше красоты видимого мира. Он поднимается над ним на крыльях орфизма, и тут тело представляется ему уже лишь темницей души, а смерть освобождением». Её истинная родина, обитель Аида, здесь обретёт она полноту своих сил, ослабленных возделениями тела, остроту взора затуманенного его покровом. Нет, не обитель Аида, а наднебесное пространство. Здесь в сияющей недвижности пребывают совершенные прообразы того, что нам лишь казалось совершенным на земле, пребывают вечные идеи, созерцание которых истинная пища бессмертия и для богов, и для души. Боги в силу своего совершенства вкушают её беспрепятственно. Они поэтому от природы бессмертны. Но души нашей это колесницы, запряжённые каждой парой коней: конём сильной воли и конём чувственного вожделения и управляемые возницей разума и когда они примыкая к объезду богов по наднебесной обители идей стараются их созерцать чтобы и самим вкусить пищу бессмертия ко инчувственного вожделения упрямо их тянет вниз в область поднебесного тумана и для многих душ становится причиной падения и вот они на земле заключённые в темницу своего тела Они принесли с собой однако воспоминание о том, что они видели в наднебесной обители идей, кроме тех несчастных и погибших, которые вследствие неодолимой тяги своих чувственных коней ничего разглядеть не могли. И они одержимы тоской по виденному и потерянному раю. Эта тоска бывает особенно сильна, когда они встречают на земле отражение небесной идеи. Но закутанные в оболочку тела, они лишь через органы чувств могут воспринимать и эти земные отражения, а так как самое действительное из наших чувств зрения, то мы более всего воодушевляемся в присутствии видимого отражения идеи, то есть красоты, земной красоты. Вот почему душа человека при виде красоты чувствует сильнейшую непреоборимую тоску. Мы называем это чувство любовью и воображаем любовью что она направлена на обладание любимым существом, но это не так. Она направлена на ту наднебесную идею отражения, которую душа видит в любимом существе, и под её влиянием душа освещается. У неё вновь вырастают потерянные крылья, и она возвращает себе способность, сбросив узы тела, вернуться в свою наднебесную родину. Это, конечно, лишь притча, тоже лишь отражение витавшей перед умом пророка божественной идеи, но как таковая притча. Эта притча о платоновской любви всегда обладала и поныне обладает в наивысшей степени той способностью, которую сам пророк приписывал совершеннейшим отражением над небесной красоты в видимом мире, способностью окрылять нашу душу и направлять её поверх туманов видимости к её на небесной обители